Глава сорок четвертая Прошло несколько недель. Прежде Флора даже не представляла, каково это, быть настолько занятой, даже после того, как заканчивалась нелепая суета из-за появления ее фото в газете. Летнюю кухню буквально осаждали покупатели. Флора с помощницами начали готовить корзины для пикников, с домашними яйцами и деревенские ланчи, которые и вовсе стали безумно популярными как среди местных, так и среди туристов. Туристам очень нравилось брать их с собой, когда они отправлялись на прогулки в холмы или к древнему аббатству, чьи серые стены в хмурые дни отбрасывали мрачные тени. Но летом неотразимо притягивали детей, бегавших вверх-вниз по развалившимся винтовым лестницам, выпрыгивавших через низкие, давно утратившие стекла окна, пока их родители сидели в высокой траве, попивая живичное вино эко. Они покупали это вино по бесстыдно высокой цене, хотя, строго говоря, его вообще нельзя было продавать. Самым странным казалось Флоре то, что она совершенно не ощущала сердечной боли. Просто не получалось. Она, конечно, грустила из-за того, что не получала вести от Джоэла, и ей приходилось время от времени отсылать доклады Марго. Но Флора не винила его. Она даже не гадала, имела ли для него какое-то значение то, что произошло между ними. Это было ее личным делом. Она должна была с этим справиться. Да, это продолжалось всего один странный день, и все. А теперь она должна была... Ну да, покончить со всем и заниматься делами, пусть даже не всегда приятными. А неприятное дело, наконец, настигло ее в один сияющий августовский день. Над море носился бриз, нагоняя рябь на воду. А это значило, что всем понадобится свитера или жилеты, но в остальном все было прекрасно. Приятно было посидеть на каменной стенке причала, и понаблюдать за насекомыми, лениво жужжащими над мысом. Финтон вызвал с полей Иннеса и Хэмиша, быстро поговорил по телефону с Колтоном и пошептался с Флорой. Она кивнула. Эк дремал на солнышке за домом. У его ног пристроился Брамбл. «Папа», — шепотом позвала его Флора. «Папа, можем мы с тобой поговорить?» «Семейный совет», — пояснил Финтон. Агат крутилась рядом, дергая за руки Иннеса и Хэмиша. «Я тут одна, девочка. Я принцесса». «Привет, Агат!» — окликнула ее Флора. Она принесла всем теплое песочное печенье, только что из печи, и чайник с чаем. Инна с подозрением покосился на все это. «Хочешь нас подкупить? Не понимаю, о чем ты». «Ты не принцесса, тетя Флова!» — настойчиво заявила Агат. «Да, я знаю, милая», — согласилась Флора. «Ты селки». «А можно об этом не болтать?» «Ты на газете!» Флоре не нравилось вспоминать о том дне. Уже не нравилось. Она здесь только до праздника позднего урожая, и все. Потом Джоэл отправится в Штаты, она сможет вернуться к своей работе, и все будет хорошо. Она его больше не увидит. Все уйдет в прошлое. Нет, Флора не могла в это поверить. Придется снова погрузиться в бумаги. Но она ведь собиралась кое-что изменить. Они все собирались. и уже окончательно решились. Теперь им предстояло пройти критическую точку, если Финтон хотел уйти с фермы и работать в скале. «Папа!» — снова окликнула она отца. Иннес выглядел озабоченным. Хэмиш, как обычно, помалкивал, сидя в углу двора. Его лицо было перепачкано после тяжелой работы. «Папа, у нас разговор». Ферма официально принадлежала их отцу, но они прекрасно знали, как все будет дальше. Сыновья... Унаследует землю так всегда было и так всегда будет до тех пор, пока солнце садится на западе, а прилив приносит на берег водоросли. Мы с Финтоном? Она повернулась к брату. Может лучше ты сам? Финтон посмотрел на нее и покачал головой. Ты можешь сама, Флора. Нет, отказалась она. Тогда давай вместе. Флора глубоко вздохнула. Мы получили предложение, заговорила она. Хорошее предложение. Очень-очень хорошее предложение. У нас хотят купить ферму». Эгг как будто не совсем ее понял. Флора вдруг поймала себя на том, что повторяет то же самое на старом языке, просто чтобы убедиться, отец понимает, о чем они говорят. Финтон держал возле уха телефон, явно повторяя все Колтону. «Но...» — заговорил отец. «Но у меня все в порядке, Флора». «Это же наследство Агат!» — в то же время произнес Инес. «Не надо, фильму, я принцесса, звизгнула Агат. Не уверена, что в переговорах необходимо участие трехлетней крохи, С легким раздражением бросила Флора. «Но, Флора, я же говорю, тут все в порядке!» — озадаченно повторил Эк. Флора посмотрела на провисшую перемычку над дверью, на заржавевшие сельскохозяйственные машины в поле. «Отец просто не видит всего этого», — поняла Флора. Мысленно он оставался в долгом золотом лете, когда она сама и мальчишки бегали вокруг дома полуголые, жутко грязные и хохочущие. Или усаживались перед телевизором и начинали отчаянно сражаться за самое удобное место, чтобы посмотреть любимые программы. Или просили его рассказать истории о прежних временах, когда людям приходилось самим ткать, самим шить себе одежду, когда их на долгие месяцы отрезало от материка, а телевизоров просто не существовало. и потому они играли на скрипках и волынках. Да, слыша это, Флора и мальчишки начинали хихикать и недоверчиво вздыхать, а мать велела им не шуметь, хотя сама улыбалась и предлагала всем поджаренный хлеб и вкусный суп. Они устраивались у огня, и Флора с Финтоном снова дрались, захватывая побольше места для себя. Потом все смеялись, а собаки радостно лаяли. Вот что видел отец. Флора это знала. «Папа», — проговорила она, — Я видела расчетные тетради. Ты ведь знаешь, и Инна знает. Мы не можем продолжать все, как прежде. Флоре вдруг захотелось залезть, как в детстве, к отцу на колени. Но отец давно уже отстранился от нее, и Флора прекрасно знала, почему. Ничего же не осталось. И еще, папа, заговорил наконец Финтон. Он внезапно побледнел, став почти таким же, как Флора. Папа, я не хочу больше работать на ферме. Я хочу работать у Колтона Роджерса. Эк моргнул. Флора настойчиво посмотрела на Финтона. «И еще вот что. Колтон, мой милый друг...» Даже агат затихла при этих словах. Финтон внезапно покраснел. «Ну, он для меня очень важен. Я не знаю, пока могу ли я его назвать. То есть, наверное, слишком рано...» Иннес и Хэмиш сидели поодаль, не шевелясь. Флора не была до конца уверена, понял ли что-то Хэмиш, «Да и кто же?» Финтон помрачнел, как будто ждал бури протестов. Выглядел он скорее на шестнадцать, чем на тридцать два. Агат вдруг подбежала к нему. «У тебя есть любимый?» «Ну, вроде того». Финтон застенчиво улыбнулся и пожал плечами. «Не уверен пока, но он очень хороший». «Значит, любимый». Финтон присел на корточки. «А кто твой любимый дружок?» — сообщила Агат. — Пеппер? — Пеппа. Он свинка. Финтон улыбнулся. — Что ж, рад слышь, что не я нынче завел самые странные отношения в этой семье. Иннос встал и шагнул вперед. Он тоже густо покраснел. Маккензи не привыкли к таким разговорам. Иннос растерянно потянулся к затылку. Лора тут же на мгновение вспомнила все их поддразнивания. И в школе, и дома. «Ты как девчонка, ты просто зануда!» И прочее в том же роде. Инна сопомнился и протянул руку вперед. «Поздравляю, братец!» — с трудом выговорил он. «Наконец-то ты кого-то встретил!» Финтон сжал его руку. Братья неловко обнялись. «Маме он бы понравился», — сказал Финтон. «Мама знала?» «Конечно, знала. Она тебе об этом не говорила?» «Нет, никогда. Она просто хлопала нас по ушам, если мы начинали тебя дразнить». Вы это заслужили. Наверное, да, но ей он и вправду понравился бы. У него куча денег. Ой, вырвалась у Флоры. Что, извини, модная важная девочка, в чем дело? Да Колтон мог бы ей понравиться, потому что он приятный человек и хороший. Эй, хватит, скинул руку Хэмиш. Все в порядке, братец. Все они повернулись к Эко. а Он все так же сидел на месте, явно потрясенный. Пап. окликнула его Флора. «Не слишком ли ранний час для виски?» подумала она, но решила, что не ранний. «Ох, ну да, ну да, ну да», пробормотал Эк. Флора положила руку ему на плечо. Пинтон пытался изобразить спокойствие, но он держал на руках агат и прижимал ее к себе слишком крепко, выдавая свое состояние. «Я люблю Пеппу», повторила девочка, надеясь снова услышать одобрение, как в первый раз. «Ну да». Эк словно бы совершенно растерялся от смущения. «Пап, ты как?» Флора опустилась рядом с отцом на колени. «Все в порядке, ты ведь знаешь», — сказала она. «Все в порядке». Эк качнул головой. «Знаю», — заговорил он с недоумением. «Вы все думаете, что я просто древний балбес, родившийся до начала времен». «К чему бы нам так думать?» — спросил Иннес. «Знаете, в те времена...» — продолжил Эк, не обратив на него внимания. «В те времена...» — проповедник говорил в нашей церкви, что это все, что нам нужно, понимаете? Так мы и жили, и в это верили, и все шло хорошо. «Нет, люди только притворялись, что верят», — возразил Финтон. «Ты вспомни. Ведь это правда. Как насчет старого мистера МакКилвани, который держал кондитерскую лавку?» Он так и не женился, жил с матерью. «Как ты думаешь, почему он так растолстел?» «Потому что у него была кондитерская лавка», — ответил отец. «Нет», — возразил Финтон, — «потому что он всегда был подавлен. Ему приходилось скрывать, кто он на самом деле. Просто об этом никто не говорил, а все было иначе». «Но церковь... Наша церковь в этом вопросе не лучше других, даже хуже». И что не меняется, ты и сам знаешь». Тяжело вздохнул Эк. «Моя жизнь была такой же, как жизнь моего деда. А он жил так же, как его дед, и так далее, и так далее. А потом вдруг бабах! Все хотят всего сразу, и все меняется». «Обещаю, папа, ничего не изменится». Лора погладила его по руке. И настолько, не так, как во внешнем мире». «Вот поэтому меня никогда не интересовал материк», — откликнулся Эк. «Ну и правильно», — кивнула Флора. «Но ты ведь можешь с этим справиться, правда?» Эк посмотрел на нее. «И мне должно это понравиться». «Нет», — сказал Финтон. «Так ты поэтому всегда ненавидел фермерское дело?» «Нет, я его ненавижу, потому что здесь половину года чертовски холодно и работа слишком тяжелая». Другие парни не возражают. «Мне это тоже не нравится», — уточнил Иннес. У Эка вытянулось лицо. «Хэмиш?» Хэмиш пожал плечами. «Ну, мне бы хотелось иногда чем-то заняться в доме», — тихо произнес он. Для Хэмиша это была по-настоящему длинная речь. Эк встал. Солнечный свет заливал поля. Резкий ветер проносился над жесткой травой на дюнах. Брамбл, Бракин, позвал эк собак, идемте со мной, погуляем. Псы вскочили и настороженно оглядели, словно чувствуя напряженную атмосферу. Эк схватил свою старую трость, стоявшую у двери, и зашагал прочь. Собаки побежали за ним. Оставшиеся переглянулись. Ну, осторожно, начала Флора, похоже, Инос уже отвернулся от нее. «Так ты завел роман с миллионером?» — спросил он Финтона. «Да нет», — пробормотал Финтон. «Что?» «Ну, он вроде как миллиардер». Инна скрепко выругался. «И ты хочешь на него работать?» «Уже работаю». «А он может дать нам за ферму миллион фунтов?» «Нет, так тебе не разбогатеть». «Ох, зато ты сможешь». Флора поставила на стол мясной пирог. и они с Финтоном и Иносом принялись обсуждать возможные планы. Превратить ферму в ресторан как часть комплекса скалы и выращивать здесь все, что понадобится для меню. Собирать водоросли, держать маслодельню, делать сыр и, конечно, разводить скот на мясо. «Все должно быть натуральным», — говорила Флора. «И нужно найти специалистов, чтобы помогли советам насчет увеличения урожая, а не просто растить то, что само вырастет». «Это будет стоить больших денег». Заметил Иннес. «Да, но мы найдем инвесторов. Я серьезно, Иннес. Вся эта отправка телят на материк. Чем это обернется в долгосрочной перспективе? Тебя задавят крупные хозяйства, ты и сам это знаешь. Это верный путь вниз. И при этом сюда приезжают люди, готовые платить хорошую цену за молоко и масло, за наилучшее мясо, за прекрасные свежие овощи и прочее. Мы будем дураками, если не воспользуемся возможностью». «Но потерять ферму? «Колтон будет только рад ставить на всем имя Маккензи», заявил Финтон. «Это придаст продукции аутентичность. Ну, вроде как. Все происходит с настоящей семейной фермы». «Но она уже не будет нашей». «Строго говоря, не будет». «А значит, она уже не достанется Агат», добавил Иннес. Агат под шумок стащила сумочку флоры и теперь размазывала по всей физиономии губную помаду. «Да». «Это потеря», — согласилась Флора. Они замолчали, глядя друг на друга. «Не знаю, если у нас выбор», — сказал, наконец, Финтон. «Роди нет», — ответил Инос. «Но что, если вы с ним разойдетесь? Нам придется вернуть деньги?» «Вообще-то», — сказал Финтон, «у меня есть очень хороший юрист, который сможет это уладить и позаботиться о нас». Он посмотрел на Флору. «Хэмиш», — спросила она, — «а ты что думаешь?» «А если я буду работать в ресторане, я буду получать больше денег?» — ответил вопросом брат. «Да», — уверенно произнесла Флора. «Столько, чтобы купить машину?» «Ага», — Хэммиш кивнул. Все ждали, но он, похоже, уже все выложил по этой теме. «Ну?» — протянула Флора. И тут раздался стук в дверь. Большинство жителей Мура просто открыли бы двери и вошли, но Иннесу пришлось встать и открыть ее. Снаружи стоял Чарли, вертевший в руках шапку. «Привет», — сказал он. «Трактор во дворе», — сообщил Иннес. «Нет, нет, он мне не нужен». Он окинул взглядом комнату, увидел всех братьев и агат и покраснел душей. Он совсем не был похож на самого себя. э пробурчал он. Флора. Братья, обрадовавшись тому, что слишком тяжелая и серьезная беседа оказалась прервана, откинулись на спинки стульев. «Флора», — сказал Финтон, — «тебе кое-кто пришел». «Похоже, не один Финтон завел роман», — усмехнулся Инес. «Но могу поспорить, о Чарли нет миллионов долларов». «Да заткнитесь вы все», — огрызнулась Флора. Впрочем, ей не показалось ужасным то, что все стало как прежде. На один день им вполне хватило уже разговоров о чувствах и делах, так что вернуться к перебранке было приятно. «Эй, ты не хочешь прогуляться с Брамблом? «Он уже гуляет с отцом», — напряженно ответила Флора. «Она еще не забыла своего разговора с Джен». «А, ну да», — сказал Чарли и повернулся, чтобы уйти. «Извините». Флора прикусила губу. Они все равно еще не пришли к решению, а ей пока что более чем хватало и фермы, и семейных тревог, и бессонных ночей, и горького разочарования, и сомнений в себе». «Всего того, через что я пришлось пройти после отъезда Джоэла. Более, чем хватало». «Эй, я хотел сказать, что прогуляюсь с тобой, если ты за этим пришел». Забавно было думать, что Флора, познакомившись с Чарли, решила, что он обладает уверенным, крутым характером. Сейчас, запуская здоровенную ладонь в собственную шевелюру, он уверенным не выглядел. «А, ну да, хорошо». «Поищу папу», — решила Флора, хватая свой вязанный жакет не обращая внимания на понимающие взгляды братьев. «А вы все заткнитесь и помойте посуду!» Подбежала Агат, перемазанная дорогой косметикой Флоры. «Он твой длузок?» — серьезно спросила она Флору. Потом повернулась к Чарли. «Ты длузок!» «Да, дружок, приятно это слышать, Агат!» Торжественно ответил Чарли. «Хорошего вечера всем вам!»